становится трудно достичь эрекции и пропадает интерес к сексу. Оказывается, стресс может различными способами подавлять репродуктивные механизмы. Мужчины, тестостерон и нарушения эрекции. Пойдём от простого к сложному и рассмотрим репродуктивную систему, устроенную проще, то есть мужскую. Мозг мужчин вырабатывает гормон ЛГРГ лютеинизирующего гормона-релизинг-гормон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 чтобы тело попрактиковалось в реакции в качестве подготовки к реальной жизни. Потому. Итак, к врачу приходит мужчина и жалуется, что не может достичь реакции в течение последних 6 месяцев. Испытывает ли он стресс или у него какое-то неврологическое расстройство? Врач берёт специальный манжет для пениса, снабжённый электронным датчиком давления, и просит пациента надевать его перед тем, как лечь спать. На следующее утро может быть готов ответ.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 Большой расход энергии плюс недостаток еды или сна это стресс. Было бы странно, если бы при этом стресс спаривания вызывал эректильную дисфункцию. Оказывается, у многих видов стрессы, связанные с соперничеством брачного сезона или с процессом спаривания, не только не подавляют активность репродуктивной системы, но даже могут её стимулировать. У некоторых из таких видов стресс не приводит к выработке гормонов стресса.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 У неё стресс только стимулирует эректильную функцию. Это ещё раз показывает, как странности зоологии могут помочь нам понять контекст нашей собственной нормальной физиологии. А ещё дважды подумайте, прежде чем начать встречаться с гиеной. Женщины, расстройства цикла и аменорея. Теперь мы обратимся к женской репродуктивной системе. Её базовая схема напоминает мужскую.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 Как вы помните, в третьей главе мы обсуждали вопрос о том, защищает ли астроген от сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя доказано, что он защищает от остеопороза, а стрессогенное снижение уровня астрогена оказывает негативное влияние на прочность костей. Из всех гормонов, угнетающих работу репродуктивной системы во время стресса, самым интересным, вероятно, является пролактин. Он оказывает очень сильные и разносторонние действия.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 Учёные назвали это племя первым обществом изобилия. Гипотеза о том, что четырёхлетний перерыв между рождением детей связан с недоеданием, не подтвердилась. Оказалось, что длинные интервалы между родами связаны с особым паттерном грудного вскармливания. Его обнаружили учёные Мелвин Коннер и Кэррол Вортмен. В этой книге я часто ссылаюсь на работы и идеи Коннера, который когда-то был моим куратором в колледже. Этот человек оказал основное интеллектуальное влияние на мою жизнь. Когда женщина из племени охотников и собирателей кормит ребёнка, она даёт ему грудь на 1-2 минуты каждые 15 минут круглосуточно в течение 3 лет. Этот способ контрацепции уже не кажется таким уж привлекательным, не так ли? Мать носит ребёнка в повязке на бедре, поэтому его можно легко и часто кормить.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 Поэтому новые методы лечения бесплодия, благодаря недавним достижениям в сфере медицинских технологий, стали очень важным достижением медицины. Сегодня перед нами открылся прекрасный новый мир искусственное оплодотворение, экстракорпоральное оплодотворение, когда сперма и яйцеклёты встречаются в чашке Петри, а затем оплодотворённые яйцеклетки внедряют в матку женщины. Преимплантационный скрининг, который проводится в тех случаях, если у одного из партнёров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 которые часто оказывают негативное влияние на настроение и психическое состояние. Ежедневные анализы крови и сонограммы, постоянные эмоциональные американские горки. Хорошие сегодня анализы или плохие, сколько фоликул, насколько они большие, каков уровень гормонов в крови, хирургическая процедура, а потом ожидания, не придётся ли проходить через всё это снова. Вторая проблема заключается в том, что успех в этой сфере остаётся редкостью.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 Поэтому, говорят в клинике, нам трудно оценить, каковы ваши шансы на успех. Однако после изнурительного цикла ЭКО шансы всё равно остаются небольшими. Всё, о чём мы говорили в этой главе, позволяет предположить, что первая проблема стресс от процедур ЭКО, создаёт вторую проблему низкий показатель успешности. Многие исследователи изучали, влияет ли степень стресса во время прохождения цикла ЭКО на вероятность его благоприятного исхода.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 А лучше всего, чтобы прогресс в этой области привёл к устранению самого главного стрессора, создающего все эти сложности, а именно бесплодия, выкидыш, психогенное прерывание беременности и преждевременные роды. Связь между стрессом и самопроизвольным прерыванием беременности известна давно. Ещё Гиппократ советовал беременным женщинам избегать эмоциональных потрясений. В медицинской литературе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 Анна Болейн считала, что у неё произошёл выкидыш после того, как она увидела Джейн Сеймур, сидящую на коленях короля Генриха, а героиня сериала «Ветер перемен» теряет ребёнка, испугавшись лошади. В триллере «Жилец», вышедшем в прокат в 1990 году, он довёл эру Рейгана Буша до логического завершения, заставив нас сочувствовать несчастным владельцам недвижимости, страдающим от происков злонамеренных арендаторов. У владелица дома в исполнении Мелани Гриффитт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 даже если все эти механизмы действуют одновременно, они не так уж эффективны. Чтобы в этом убедиться, можно исследовать влияние на репродуктивную систему хронического, но небольшого стресса. Возьмём традиционное незападное земледельческое сообщество, в котором отмечаются высокий уровень заболеваний, скажем, сезонная малярия, высокий уровень заражённости паразитами и небольшое сезонное недоедание. Например, фермеры в Кении Прежде чем в моду вошло планирование семьи, киннейская женщина в среднем рожала восьмерых детей. Сравним это сообщество с фермерской общиной гутаритов, проживающей в США. Эти люди не используют механизированный труд, и их образ жизни напоминает традиции амишей. Гутариты не испытывают ни одного из хронических стрессоров, которым подвергаются киннейские фермеры, не используют противозачаточных средств и имеют почти такой же уровень рождаемости. в среднем по 9 детей на женщину. Количественное сравнение этих двух популяций провести трудно. Гутэриты, например, вступают в брак довольно поздно, что снижает уровень рождаемости, а кинийские фермеры традиционно вступают в брак очень рано. И наоборот, кинийские женщины, как правило, кормят ребёнка грудью в течение по крайней мере года, что снижает уровень рождаемости, а гутэриты отнимают детей от груди намного раньше.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 Об этом знают любой лосось, выпрыгивающий из воды, поднимаясь против течения, чтобы отложить икру. Самцы самых разных видов животных, рискующие жизнью и здоровьем, чтобы получить доступ к самкам, и подростки с безумным взглядом затуманенным стероидами. Но когда дело доходит до пируэтов и изысканных па сексуальности, стресс может всё разрушить. Возможно, для голодающих беженцев или для животных в разгар засухи это не так уж важно.